То это значит. Архиепископник совершенно забыл о страхе. Возмущение его было столь сильно, что он посмел без стука ворваться в покои, отведённые старшему капеллану Эри. В качестве личных покоев капеллан использовал обширную залу одного из храмов ангелов его. Алтарь из центра округлого зала был отодвинут к стене, а углубление под ним капеллан использовал в качестве ванны. Благовония, запах которых отдавал тошнотворной приторностью, явно были привезены из других миров. Подобных одновременно отвратительных и притягательных сборов не существовало на Аль-Кутсе. «Что стряслось, архесановник? Не как вторжение ксеносов, иначе я не понимаю вашей дерзости», – мягко улыбаясь, произнес гигант, наслаждаясь горячей ванной. «Еще одно святотатство», – подумал Дезидерий гневно. Почему ваши братья этим утром заблокировали вход во все храмы Алькуца и не пускают туда на службу ни только прихожан, но даже монахов и высшие чины духовенства? Что значит это богохульство? Я раз навыпалил Гизедерий, ткнув включенным пальцем в сторону капилана. Зал погрузился в тишину. Прислужники Астартес, менявшие масло в лампадах, приглядовавшиеся за свечами, подливавшие в ванну горячую воду и ароматные масла, замерли на местах. Капелан улыбнулся, широко радостно. Он наслаждался. Впервые на Олькуте он искренне улыбнулся, и улыбка эта была злая. Так улыбается мастер допроса, видя дрожащую от ужаса жертву. Так улыбается злой и жестокий бог смерти и войны, приговаривая мир к сожжению. Только сейчас, оставшийся один на один в тишине со своими гневными криками, Дезидерий понял, что приступил к черту. Давешний липкий страх холодным студнем застыл в венах. То ли ища поддержки у окружающих, то ли стремясь отвести взгляд от ужасающей улыбки эры, Дезидерий лихорадочно стал оглядываться на слуг несущего слова. В одном из них он узнал человека, в числе первых, поддавшегося внушению капеллана на площади, своими криками и ликующими возгласами, заразившего прочих восторгом на грани истепления. Подсадная утка, сколько ещё таких было в тот день. Капеллан поднялся на ноги, горячая вода заструилась по покрытому шрамами телу, а поясному вытатуированной клина бисечью. Правая рука была буквально исписана текстами на калхинском выжженным и раскаленным железом. Сперва казалось, что она покрыта несколькими цельными отрывками, но приглядевшись, можно было заметить, что каждый клин текста состоял из соединенных вместе текстов меньше, а те клинописью еще более мелким шрифтом. Сколько всего священных текстов было зашифровано в этой татуировке, сказать было невозможно. «Я исполняю волю возлюбленного вами Императора!» Я закрываю все церкви и храмы, чтобы снести их, стереть с лица Аль-Кутца. Я несу вам новую истину. Нет Бога Императора. Есть Император Человечества. По крайней мере, некоторые его части, восседающие на Терри и тянущиеся алчно к непокоренным им территориям, в жажде расширить свой империум, но не укрепить его. Вот что я делаю, архисановник Дезидерий. Голос эры нарастал, гремел громом. Эхом горькой ненависти, раскатываясь по залу, губы искривились в презрительном оскале, в глазах отразилось пламя. Он был гибельным, страшным, приговор жестокого бога. И конец приговора был оглашён с подчёркнутой издевательской интонацией. Всё по его воле. Архиепископник не верил. Он развернулся и покинул покои капеллана, шатаясь, как тяжело раненный, но ранена было не тело,